Глава 32, в которой рассказывается о том, что случилось на постоялом дворе со спутниками Дон Кихота. Кончив изысканный свой обед, они тотчас же оседлали лошадей и мулов, и не встретив на пути ничего, о чем бы стоило рассказывать, на следующий же день прибыли на постоялый двор, наводивший такой страх и ужас на Санчо Панса. И хотя он не желал входить туда, но не мог этого избегнуть. Хозяин и хозяйка двора, их дочь и Мариторнес, увидев Дон Кихота и Санчо, вышли к ней навстречу с изъявлениями большой радости, которые рыцарь принял с важным видом, но одобрительно, и сказал им, чтобы они приготовили ему постель получше той, на которой он в прошлый раз спал. Хозяйка на это ответила — Если он лучше заплатит, чем в прошлый раз, она даст ему постель годную для принца. Дон Кихот обещал заплатить. Итак, они приготовили ему сносную постель на том же чердаке, как и в прошлый раз, и он тотчас же лег, потому что был очень утомлен и разбит душой и телом. Не успел он хорошенько запереть дверь, как хозяйка подбежала к цирюльнику и, схватив его за бороду, крикнула «Клянусь знаменем креста, не дам вам больше пользоваться хвостом вместо бороды! Вы должны мне вернуть мой хвост, а то мужнин валяется на полу, просто срам! Я говорю об его гребне, которое обыкновенно я втыкала в мой хороший хвост!» Цирюльник. Не желал отдавать, хотя она все сильнее тянула за свой хвост, пока Лесенциат не сказал, чтобы он отдал его, так как нет больше надобности прибегать к этой хитрости, потому что он может теперь открыться и явиться в настоящем своем виде, сказав Дон Кихоту, что когда воры, галерные невольники, ограбили его, он спасся бегством на этот постоялый двор. Если же рыцарь спросит оборженосцы принцессы, ему скажут, она послала его вперед известить живущих в королевстве о том, что и сама она на пути туда, и с нею вместе, и общий их освободитель. После этого царюльник добровольно отдал хвост хозяйке двора, и вместе с тем ей были возвращены остальные предметы, которые она давала им для освобождения Дон Кихота». Всех бывших на постоялом дворе поразила красота Доротеи, а также и привлекательная наружность пастуха Корденио. Священник позаботился, чтобы им принесли поесть, что найдется на постоялом дворе, и в надежде на лучшую плату хозяин поспешно приготовил им очень сносный обед. Во все это время Дон Кихот спал, и было решено не будить его, так как для него теперь сон был полезнее еды. За обедом они, в присутствии хозяина, его жены и дочери Мариторнос и всех проезжих, вели разговор о странном помешательстве Дон Кихота и состоянии, в котором они его нашли. Хозяйка рассказала им, что произошло с рыцарями и погонщиком Мулов на чердаке, и, оглянувшись, нет ли здесь случайно Санчо и видя, что его нет, сообщила о подбрасывании его на одеяле, чем очень позабавила всех. Когда же священник сказал, что чтение рыцарских книг омрачило рассудок Дон Кихота, хозяин воскликнул, «Не знаю, как это может быть, потому что, говоря по правде, насколько я понимаю, нет лучшего чтения на свете, и у меня здесь две или три подобные книги наряду с другими сочинениями, и действительно...» Они вдохнули в меня новую жизнь, и не только в меня, но и во многих других, потому что по праздникам, во время жатвы, у меня собирается много жнецов, и всегда среди них есть кто-нибудь, который умеет читать. Он и берет в руки одну из этих книг, а мы, человек тридцать и более, садимся вокруг него и слушаем с великим наслаждением, предохраняющим нас от тысячи седин». По крайней мере, про себя могу сказать, что когда я слышу о тех ужасных и бешеных ударах, которые наносят рыцари, меня берет желание поступить точно так же, и я готов был бы слушать это чтение день и ночь. И я того же мнения вставил хозяйка, потому что никогда в Добе не бывает так спокойно, как в то время, когда вы слушаете чтение. Вы так углублены в него что тогда лишь забываете браниться со мной. «Это правда», — сказала Мариторнус, «И, ей-богу, я тоже с большим удовольствием слушаю все эти вещи, которые так занимательны, особенно же, когда рассказывают, как сеньора обнимается со своим рыцарем под апельсиновым деревом, а дуэния, поставленная сторожить их, чуть не умирает от зависти и испуга. Говорю...» что все это сладко, как мед. «А вы, молодая сеньора, что вы скажете?» спросил священник, обращаясь к хозяйской дочери. «Не знаю, клянусь жизнью, сеньор, – ответила она. «Я слушаю также их чтения и говоря по правде, хотя и не понимаю ничего, но мне приятно слушать. Только мне нравятся не удары, доставляющие такое удовольствие моему отцу, а жалобы...» «Рыцари, когда они в разлуке со своими дамами, и право. Иной раз я плачу от сострадания к ним». «Значит, вы бы их утешили, милая девушка», — сказала Доротея, «если бы они плакали из-за вас». «Не знаю, что бы я сделала», — ответила девушка. «Знаю только, некоторые из сеньор такие жестокие, что рыцари называют их тиграми, львами и тысячу других отвратительных имен». И Иисусе, не могу понять, что это за бездушные и бессовестные создания, которые только чтобы не взглянуть на уважаемого всеми человека, допускают, чтобы он умер или сошел с ума. Я не знаю также, к чему столько жеманства, если они это делают из скромности, пусть выходят за них замуж, потому что те ничего другого и не желают. Молчи, дитя. — сказала хозяйка. — По-видимому, ты знаешь немало об этих вещах, а девушке не годится ни знать, ни говорить так много. — Но этот сеньор спрашивает меня, и я не могла не ответить ему, — возразила девушка. — Ну, хорошо, — сказал священник, — а теперь принесите мне те книги, сеньор хозяин. Я желал бы взглянуть на них. — С удовольствием, — ответил хозяин и пошел к себе в комнату, Откуда он принес старый небольшой ручной чемодан, запертый замком с цепочкой, и, открыв чемодан, он вынул из него три большие книги и несколько рукописей, написанных четким, красивым почерком. Раскрыв первую книгу, священник увидел, что это Дон Сиранхилио Фракийский. Вторая книга оказалась «Феликсмарте де Иркания» третья — «История великого капитана Гонсало Эрнандеса Кардуанского вместе с жизнью-описанием Диего Гарсия де Паредес». Как только священник прочел заглавие первых двух книг, он обратился к цирюльнику и сказал, «Нам здесь не достает ключницы моего друга и его племянницы». «Обойдемся и без них», — ответил цирюльник, — так как я и сам могу бросить книгу во двор или в камин, а, по правде говоря, в нем пылает славный огонь. — Как? Милость ваша желает сжечь мои книги? — спросил хозяин двора. — Только эти две, — сказал священник, — дон Серанхилио и Феликс Марте. — Разве книги мои, — спросил хозяин, — еретики или флегматики, что вы хотите их сжечь? — Скизматики, — хотели вы верно сказать, а не флегматики, — поправил его царюльник. Так оно и есть, — ответил хозяин, — но если уж вы хотите сжечь какую-нибудь из книг, пусть это будет «Великий капитан» или этот «Диего Гарсио», потому что я дал бы скорее сжечь сына своего, чем допустить, чтобы сожгли одну из тех двух книг.